Глава четырнадцатая. День пятый. Джеки. Фло накачал меня чем-то мощным. Может быть, потому за прошедшие сутки я так и не слетела с катушек окончательно, что проспала почти целые сутки. За мной присматривала женский знак 38-1732. Я просыпалась дважды, перед рассветом и в полдень. В первый раз женский знак 38-1732 — Как и остальных слуг, в коридоре не обнаружилось. Значит, на ночь они все-таки уходят, и по ночам мы остаемся без присмотра, если не учитывать камеры слежения. Эта информация может оказаться полезной. Когда я проснулась в полдень, женский знак 38-1732 заходила в мой номер. Она думала, что я сплю, поэтому аккуратно, чтобы не разбудить меня резкими движениями и громкими звуками, оставила на журнальный стол поднос с едой, после чего накрыла меня пледом. Я притворялась спящей до тех пор, пока она не вышла из комнаты, а потом снова по-настоящему заснула. Мне не было холодно, так что в пледе я не нуждалась. Есть мне уже пятые сутки, как не хотелось. Может быть, я умирала, хотя ощущение было обратное, будто я воскресаю. И это было, пожалуй, самым странным. Проснувшись час назад, в коридоре я застала только женский знак 38-1732. Вся остальная прислуга вместе со своими подопечными были в гостиной, расположенной слева по коридору. Согласно физиологии и даже физике, я не могла слышать их голосов с такого расстояния, но, прислушавшись, я услышала их, причем так отчетливо, словно находилась на расстоянии метра от каждого говорящего. Сладкий обещал Нецкой присматривать за ней. И потом у его голоса было очевидно, что обещание это прозвучало с глубинным подтекстом. А Абракадабра что-то громко пережевывало. «Яблоко?» Вывод полушепотом общался со своей прислугой. Женский знак 19-938. Он говорил что-то странное, будто у нее красивые глаза. «Флирт со служанкой? У вывода? Хм...» Вдруг голос подала абракадабра, призвав всех обсудить новость о некой церемонии возвращения памяти. Послушав немного, я встретилась взглядом с женским номером 38-1732. Все это время я стояла в метре перед ней и сосредоточенным лицом держалась за дверную ручку своего номера. Она не могла знать, что я слышу то, что невозможно слышать. И наверняка не слышит она. Интересно, о чем она думала? наблюдая за тем, как я гипнотизирую дверь. Направившись в сторону выхода на крышу, которую обнаружила еще накануне, я сообщила женскому знаку 38-1732 о том, что хочу побыть наедине, и попросила ее не ходить за мной. Она молча кивнула головой и осталась стоять на месте. Интересно, как она стала той, кем стала? Нравится ли ее работа? Это вообще работа или повинность? Есть ли у нее семья? Родители, муж, дети. На крыше было свежо и темно. Ночью парадиза освещался небогато. И все же электрический свет, признак цивилизации, здесь присутствовал. Можно было рассмотреть свечение далеко внизу. Теплым сиянием виднелись фонари центрального бульвара одного из последних живых городов Европы. Подойдя к краю крыши, я начала наблюдать за едва уловимой электрической пульсацией. Спустя несколько минут мой взгляд отвлек внезапный порыв ветра, заставивший прямоугольные вертикальные флаги резко взвиться на широких флагштоках и развиться прямо у меня над головой. Лица вывода, абракадабры, нецка, сладкого, дикой и мое были изображены на матерчатых полотнах флагов идеалистично, без малейших изъянов, присущих настоящим человеческим лицам. Все мы — звезды смертельного шоу, продуманного, устроенного и гремящего славой в одном из последних клочков человечества. Лив. Это она забросила меня сначала в Криосон, затем в Падок. Или только в Криокапсулу. Она здесь, в Парадизаре. Значит, для начала я вытрясу из нее ее правду. И только после этого решу, что с ней делать. С той связью между нами, которую я уже почти не ощущаю, чувствую лишь только, что она почти потухла. Направившись в противоположную входу часть крыши, я села на одной из пяти длинных деревянных лавок без спинок и, закрыв глаза, начала слушать свой внутренний голос и внешние потоки ветров, периодически развивающие мои короткие красные волосы. Вскоре мысли олив и о надобности говорить с ней отошли на второй план. На первый проступили мысли о самочувствии. Внутри меня как будто все перевернулось вверх дном, и нечто явственно подсказывало мне, что прежнего порядка мне уже не обрести. Как бы я заново не расставила всю мебель, все мелочи и все ценности внутри себя, они уже не будут стоять, как прежде. Что-то разбилось, нужно выбросить. Что-то обязательно нужно будет починить. Останется много пустого места. Не все, но многое придется заполнить новыми деталями. Или для меня все закончится. Просто бум, и больше ничего не важно. Ни беспорядок, ни порядок ничего. Прошло время. Несмотря на ветер, я услышала, как на противоположной стороне крыши распахнулась дверь и услышала шаги. Каким образом я могла все это слышать? Как я могла определить всего лишь по звуку шагов тот факт, что на крыше появилась именно дикая? Как будто я могла знать ее точный вес и звук походки. У походок вообще бывает идентификационный звук. «У меня не было ответов на все эти вопросы». Я подала голос. Она откликнулась. Я поняла, что не ошиблась в определении личности вслепую. Но так и не поняла, как такое возможно. Она села слева от меня и поставила между нами фарфоровую тарелку. Только после этого я открыла глаза и, посмотрев на лавку, поняла, что снова угадала по звуку. Тарелка действительно оказалась фарфоровой. «Бутерброды для нас», — пояснила она. Неплохое начало. С чем? Она бросила взгляд в тарелку, а я тем временем поспешно начала разглядывать ее лицо, желая впитать глазами как можно больше информации о ее настроении до того, как она посмотрит на меня. Хрустящие тосты, сливочный сыр, авокадо, лосось, салат. Я не голодна. А я бы сейчас целого лосося съела. С этими словами она взяла первый бутерброд, а второй рукой подняла бутылку, которую до сих пор не поставила на лавку. Вот, блин, она сделала второй кус, не взяла открывашку. Я молча протянула руку и движением пальцев попросила отдать мне бутылку. Ее пробка и вправду оказалась без встроенного вскрывающего устройства, но я почему-то не сомневалась в том, что у меня получится вскрыть ее. И у меня получилось. Один щелчок, и пробка лежит в моей ладони. Для меня это показалось необычным. Но дикая не обратила внимания на чудеса моей техники, наверное, решив, что я знаю какой-то фокус. А я не знаю. «Класс, дай сюда!» Она забрала из моих рук бутылку и сделала первый глоток. Со стороны она ела с таким аппетитом и так вкусно, что я сдалась и впервые за прошедшие двое суток решила положить себе в рот хоть что-то. Съев все бутерброды за считанные минуты, мы напополам распили бутылку с лимонадом. И от этого было хорошо. Одна бутылка на двоих — это замечательный расклад. Как себя чувствуешь? Упершись локтями в колени, отряхивая пальцы от крошек последнего бутерброда, решила начать я. «Нормально. А ты как? Слышала, тебя Фло чем-то серьезным накачал?» «Да, я проспала почти целые сутки. Кто рассказал?» «Слухами земля полнится. Например, про то, что ты на крыше, мне рассказали наши». «Никто из них ведь не видел, как я выходила на крышу». «Вот видишь, слухи — важная часть разведки». «Значит, о том, что меня опоил Фло, рассказали тебе не наши». Прищурилась я, все еще не находя в себе силы смелости посмотреть на собеседницу. Уже слышала слухи о том, будто готовится некая церемония возвращения памяти с финалистами ПНК в главных ролях. «Нет. Интересно, им всем всерьез вернут память?» «Могут ведь подложить поддельные воспоминания. Не уверена, что все однозначно хотят возвращать себе что-то». Я сдвинула брови. Одна, две, три, десять секунд молчания, и, наконец... «Зарядила ты мной мощно. Объясни мне, что именно произошло. Из-за чего ты швырнула меня в стену? И каким образом ты смогла оторвать меня от пола всю, целиком? Я была обращена к тебе спиной, так что ничего толком не увидела и не поняла». «Я зверею». «Хм, что?» «Думаю, в конкуре я все же заразилась сталью и теперь обращаюсь в блуждающего». Я чуть не подавилась этими словами. Еще ничто так сложно не давалось моему произношению. В горле застрял ком. «Идиотка!» Дикая буквально вернула меня назад в реальность. Сталь поражает организм за считанные часы. Зараженные не ждут днями напролет, пока их приступ схватит. Я резко посмотрела на собеседницу, и сразу же по одному только серьезному выражению ее глаз поняла, что она не шутит. И все равно, не веря в легкость от с моих плеч булыжника, решила переспросить. — Ты серьезно? Я не заражена? Прошло пять дней с момента, как мы покинули конкор. Если бы ты носила в себе сталь, сейчас бы бегала по парадизару, нападая на все движущееся. Я не могла знать о том, что в этот момент Дикая задумалась над тем, что случайно услышала от Фло о моем якобы обращении неизвестного характера. Но я заметила, что она немного напряглась. Я же до сих пор не знала о том, как проявляет себя сталь, поэтому немного опешила от усвоения полученной информации. А когда пришла в себя, решила немного отмотать назад. «Когда тебя унесли медики, перед этим что-то вколов тебе в шею», Я чуть с ума не сошла от переизбытка вины и страха. Ведь доверять здешним медикам все равно, что не уважать себя. У меня открылась паника. А вдруг ты слишком серьезно повредилась? А вдруг потеряешь слишком много крови? А вдруг после того, как тебя откачают, решат вновь забросить назад впадок? Я даже не заметила, как залпом выпила то, что Фло протянул мне. Помню только, как обезумевшим тоном высказывала ему все свои страхи относительно твоей дальнейшей судьбы. Да, нервы у тебя сейчас и вправду расшатаны. Отвечая на твой вопрос о том, что именно произошло, произошли именно мои нервы. Я разозлилась на тебя, уже даже не знаю из-за чего именно, на пустом месте. От злости я и схватила тебя и швырнула, и даже не успела ничего понять, потому что ты не была готова к тому, что я всажу тебе нож в спину. Эй, эй, эй! Дикая замахала руками. Потише. «Никаких ножей, окей. Достаточно захвата шеи. Одного. Второй раз повторять не стоит». Я бы ухмыльнулась высокому уровню ее иронии, но сейчас слишком сильно была погружена в свои обостренные переживания. Последние пять дней, за исключением тех часов, что пробыла под кайфом от Фло, я всерьез думала о самоубийстве. «Эй, нам нельзя. Наша вера запрещает. Жизнь — величайший дар». «Не мы подарили ее себе, а значит, не нам ее у себя отнимать». «Да, если честно, только поэтому до сих пор и не спрыгнула с этой крыши. Я тяжело выдохнула. Надо же, мы одинаково мыслили даже в таких неординарных вопросах. Ты так и не ответила на мой вопрос. Как ты?» «Я ответила. Нормально». «Ответь, пожалуйста, нормально». «Нормально, Тринидад». «Ладно, левая часть тела еще немного побаливает». Но это не удивительно. На нее пришелся удар. Несколько полос от порезов, думаю, могут остаться. Прости, брось. На моем теле без того много шрамов от всевозможных порезов. Еще один пучок будет. Пофиг. Эти хоть от приятного человека останутся. От приятного. Я криво хмыкнулась, таким образом высказывая свое несогласие с данным утверждением. Я, кстати, много выяснила на балу она явно решила отвлечь меня от болезненных размышлений. Например, в падоке и Конкуре почти все контролировалось из парадизара. Иногда там даже над погодой и длительностью суток колдовали. Помнишь, я что-то там говорила о львах до того, как мы встретились с одним в конкоре? Думаю, они специально его натравили на нас. Впора моим словам. «Да ладно». Я попыталась переварить услышанное, хотя давно подозревала нечто подобное. А про люминесценов что-нибудь выяснила? Оказывается, люминесцены — это каннибалы. Долгие годы поедания себе подобных обращают блуждающего в люминесцена. В природе такого поведения среди блуждающих не встречается. Люминесценов вывели в лабораториях Пардизара для того, чтобы блуждающие начали уничтожать самих себя. Но не все пошло по плану. Уничтожая самих себя, они не отказались от уничтожения иных существ. Так... «Это интересно. А почему они в таком случае не реагировали на тебя и меня?» «Вот об этом я забыла спросить». Дикая с явным разочарованием сдвинула брови. «Стоп. Откуда ты все это узнала?» «Титан рассказал». «Кстати, об этом. Нет, давай не будем обсуждать конкретно это. Все, что угодно, кроме этой темы». Я ее понимала. Мне тоже не хотелось сейчас обсуждать Лив. Понимать, что тебя предал кто-то из твоего самого близкого окружения, все равно, что чувствовать спицу, без предупреждения, загнанную тебе между лопаток. Необходимость отвлечь ее и себя, заодно от этой боли, заставила меня заговорить о другом страдании. Нас забросили в падок, а затем в конкур, как зверей. И мы вели себя, как звери. Были и веселые моменты. Правда? Конечно. Помню твой первый вечер в падоке, «Как ты носилась по ночному полю от костра к криокапсуле и обратно, как будто тебе угли за шиворот накидали». «И это веселый момент? Для меня? Да». Она искренне ухмыльнулась. А я вдруг вспомнила о том, как в конкуре она, пусть и с нотами агрессии, но пыталась приучить меня мыслить позитивно. Надо же, до сих пор пытается. Как я могла забыть о том, что она не из тех, кто сдается? Поток ветра врезался в наши спины, и силой растрепал густые волосы Дикой. Она даже не попыталась поправить их. Дикая до самых кончиков волос. «Знаешь, в том мире, из которого я, ты была бы неуязвимой. Ты что-то такое уже рассказывала мне? Не хочешь побывать в Северной Америке? Это там, где кровожадные трапперы могут пустить меня на артефакты? Нет, спасибо. Подожди, это что, приглашение? Ну, знаешь, да» все равно мой ответ нет но спасибо мы немного помолчали я немного попереживала из за ее отказа потом она решила уточнить всерьез планируешь рвануть назад на родину да и как ты пересечешь океан ну сюда ведь я как то попала понятно собираешься растрясти на информацию свою сестрицу дикая гулка вздохнула я ничего не ответила но сама того не понимая очень сильно нахмурилась Твое настроение действительно способно измениться за секунду?» «Прости, у меня как будто сломался рычаг контроля эмоций. Чувствую себя ужасно. Я себя чувствую не лучше». Наши взгляды встретились, но она сразу же отвела свою в сторону. «Помнишь, по пути в конкурт ты сказала мне о том, что если у меня вдруг возникнет надобность выговориться, я должна знать, что могу в этом вопросе положиться на тебя?» «Да. Ты тогда еще сказала, чтобы я забила. «И как? Забила? Нет? Отлично. Что такое?» «Я убила Яра. Это была неизбежность. Нет, ты не понимаешь. Он ведь спас меня. Тогда озеро, при переходе из падока в конкур, я сейчас жива только потому, что тогда ты сделала мне качественный массаж сердца, пока Яр возвращал меня искусственным дыханием, а я лично определила его в противоположную команду, выдвинула его кандидатуру на лидерство, «Поставила против себя. Я не должна была так поступать. Должна была наплевать на всех остальных, но затащить его в свою команду, как затащила тебя. Эй, он ведь не в команде погиб, верно? Его не стало после того, как все разбились на пары. От этого не легче. Все не так категорично. Нет. Нет, ты не знаешь. Не знаю чего. Он был влюблен в меня». Но об этом я догадывалась. Нет, не это. Он догнал меня. Догнал? О чем ты? Когда все бросились разбирать оружие, я схватила колчан и бросилась в кусты. Он и Парагриб побежали за мной. прогрип в итоге где-то отстала, Яр. Он догнал меня. Но ведь ты в итоге явилась к нам. В удивлении я приподняла брови. Да, да, слушай. Она утерла губы тыльной стороной руки, которую сразу же сжала в кулак. Он догнал меня и уложил на лопатки. Все происходило стремительно, в попыхах. Мы оба даже не успели понять, что произошло. Она все никак не могла сказать что-то. Ее нужно было подтолкнуть. Что произошло? Он меня поцеловал, в щеку. Почти попал в губы, но я увернулась. Похоже, он сам не планировал так поступать, и от произошедшего сам пришел в шок. Я сбросила его с себя и убежала. Он не стал преследовать меня дальше и колчан со стрела меня отобрал одной из этих стрел я его в итоге и... и убила я замерла широко распахнутыми глазами перед глазами всплыл разъяренный образ дикой когда она наконец выбежала на нас с колчаном в руках я тогда еще подумала что никогда прежде не видела ее на таком взводе так вот что тогда произошло эй я резко положила руку на ее плечо все было не так «Все было именно так». Ее голос звучал пугающе отстраненно. Я никак не могла понять, какими словами ее можно отвлечь. Неудивительно, что я выпалила первую пришедшую мне на ум чушь. «Почему этого не показывали в парадизаре?» «Фло показывала нам основные кадры из конкура. Этого момента в отснятых кадрах не было. Может быть, они потеряли пленку? Фло ведь говорил, что такое случалось. Или в тот момент мы находились в слепой точке». «Я не знаю». Она пожала плечами и как будто бы случайно стряхнула мою руку с себя. Я решила сделать вид, будто не заметила того, что это вовсе не случайность. «Послушай, то, что произошло с Яром, это не убийство. Это реакция, понятно тебе? Защитная реакция, которую невозможно отконтролировать. Когда тебе в лицо летит кулак, ты подсознательно уворачиваешься или ставишь блок. Подсознание само двигает твое тело». Подсознательно я не хотела убивать его. В тот момент, может, и хотела. Он ведь убил меня. Не убил ведь. Но в тот момент он сделал именно это. Все равно хреново. И боюсь это навсегда. Со временем станет легче. Но не уйдет. Нет, не уйдет. Но легче станет. Мне стало. А на моем счету не один случай. И потом сама подумай. Мы живем в мире траперов, блуждающих, сумасшедших, выживших. Ты действительно считала, что выживешь, не сделав ничего подобного? Рассчитывала на это. Не буду судить тебя за это. Будем считать, будто это была одна из последних капель твоей детской наивности. В конце концов, тебе всего лишь восемнадцать. Она ничего не ответила на это. Похоже, ее даже не задело мое высказывание о ее возрасте. Хотя прежде она всегда проявляла реакцию именно на подчеркивание мной ее юного возраста. Мы немного помолчали а потом мои мысли зашевелились. Ты сказала, что якобы должна была затащить Яра в свою команду, как затащила меня. Что это значит? Да, думаю, ты должна это знать. Раз уж выжила. Она немного покусала губы. В самом начале, когда я протянула Яру соломинку, которая должна была определить, кто первым из нас будет выбирать человека в свою команду, я жульничала. Не понимаю. Если бы Яр вытащил длинную соломинку... Первым делом он забрал бы себе тебя уже только для того лишь, чтобы разделить тебя со мной. Все прекрасно понимали это. Я держала соломинки, и я потасовала результат жребия. На самом деле Яр вытащил длинную соломинку. Просто я удлинила свою за счет заранее сделанного залома. Где ты этому научилась? В роднике. Поверить не могу, что ты пошла на это. В самом начале я думала, что решилась на нечестную игру ради тебя. Якобы в порыве благородного стремления спасти тебя из этого дерьма, в котором мы оказались. Но сейчас я понимаю, что, скорее всего, в какой-то степени я обманом забрала тебя в свою команду, и ради себя тоже. И ты до сих пор молчала об этом? Но, знаешь, украсть у всех из-под носа лук — это сверх. Я бы, может, не смогла бы. Нет, но это я точно делала только ради тебя, не ради себя. Брось, я прекрасно знаю тебя, эгоистка. Ты была в моей команде, лук нужен был и тебе тоже. Он всем нужен был, но крала я его только для тебя. Не оставила же я его в итоге себе. Это было бы неразумно, у тебя руки кривые. Ну, знаешь, к тому времени я стреляла уже вполне приемлемо. Приемлемо, она насмешливо фыркнула. Приемлемо равно посредственно. Ты уже поняла, повела бровями я. Поняла что? Что мы привыкли друг к другу. И даже не пытайся соврать мне или себе. Я видела, как ты рыдала надо мной в последние минуты нашего пребывания в конкуре. Не ври. Ничего ты не видела. Ты была в полной отключке. Когда ты ушла дрыхнуть в свой номер сразу после того, как тебе пообещали казнить меня именно за такое поведение, все еще точишь на меня зуб за это? Нет. Просто к слову пришлось. Так вот... Тогда, когда ты ушла дрыхнуть в свой номер сразу после того, как тебе пообещали казнить меня за такое поведение, мы обе одновременно ухмыльнулись. Я продолжила. Фло начал показывать нам самые яркие кадры из падок и Конкора, Так что то, как ты рыдала над моим пронзенным рапирой телом, видела не только я. Еще видели Абракадабра, Вывод, Нецк Сладкий, Фло, Штат Прислуги плюс весь Парадизар. «Добить меня хочешь?» оскалилась в кривой улыбке Дикая. Иногда. Например, вчера, но не сейчас. Она заулыбалась чуть помягче. Просто у меня никогда не было таких... связей. Она так и не сказала этого пугающего ее слова. Заменила подругу на связь. Мне стало досадно. Как и всегда по этому поводу. Нет, конечно, в моей жизни были очень близкие люди. К примеру, она Мы с ней вообще родственные души. Или Клэр, моя названная сестра. С ней, я, конечно, далеко не родственная душа. Однако все же связь между нами сильна. Но на этом все. Теперь на этом не все. Да, теперь еще ты появилась. Довольно? Довольно. Замечательно. Замечательно. Но обе резко замолчали в полусердитом состоянии. И вдруг меня пронзило озарение. Настолько внезапное, что я, глядя себе под ноги, замерла широко распахнутыми глазами. И со слегка приоткрытым ртом. Сначала ты потеряешь все, но потом через тяжкие испытания вернешь себе половину от всего и обретешь. Несомненно обретешь больше, чем потеряешь. Ты почувствуешь и переживешь настоящий холод. Такой лед способен обратить сердце в камень. Ты потеряешь полноценный кусок жизни, но взамен проживешь столетие. Ты встретишь дикого зверя, который проведет тебя через темный лес. Этот зверь станет для тебя ценным, и ты со временем тоже сможешь обрести ценность в его глазах. Ты увидишь три буквы «Т». И самая первая поэзия в падоке, услышанная мной от дикой. Глаза. Смотри мне в глаза и песню дикую пой. Дотрагиваться моей коже нельзя. Только взглядом, только душой. Взгляд мой, только мой, больше ничей. Пой ему дикую песню, пой. Я дикой породы зверь, я ветер, я солнце ночи. Не кричи, тебя никто не спасет. Одно спасение сама отпущу. Тот, кто мне дикую песню поет, не погибнет. Не молчи, отпущу, отпущу. Может, да, может, нет. Как того сама захочу. Ну что, привет? Я резко через плечо посмотрела на спокойно молчавшую дикую, сидящую от меня на расстоянии вытянутой руки. Она смотрела на небо с запрокинутой головой и лишь перевела на меня взгляд. — Так это ты, дикий зверь, не Конан! На одном дыхании выпалила я. Теперь все стало таким понятным, Я непроизвольно запустила пальцы в свою густую шевелюру. Почти все. Непонятно еще, что за три «Т». «Постепенно крыша едет, да?» Совершенно спокойным тоном поинтересовалась «Дикая». «Дикая! Она ведь дикая!» «Как я сразу не поняла, не вспомнила про этого дикого зверя!» «Ладно, я и вправду сильно переживала из-за мысли о том, что тебя не стало. Явно поняв меня неправильно, Решила слегка потушить мой пыл дикая. Но мне не стыдно, понятно, ты бы тоже переживала, если бы такое произошло со мной. Конечно, конечно. Я продолжала ошарашенно смотреть перед собой, всматриваясь в ночную темноту. Еще одно признание она покосилась на меня. Мне сложно признавать это вслух, и все же. Мне неприятно, что ты вдруг оказалась сильнее меня, да еще и при свидетелях то, как ты швыряла меня по комнате, видел целый штат прислуги и в дополнении фло. А они, в свою очередь, разболтали о произошедшем остальным, включая Титана, что еще менее приятно. Говорю же я это вслух только потому, что хочу, чтобы ты мне объяснила, что же с тобой такое происходит. Я не знаю. Мои руки непроизвольно сжались в кулаки. Честно, не знаю. Со мной явно что-то сделали. Изменения произошли даже с моей памятью тучи воспоминаний, все последовательные и четко расставленные по полочкам, с самого раннего младенчества, о котором я вообще ничего не должна помнить. На моем теле не осталось ни единого шрама, даже самые старые исчезли. И посмотри на это! Я сняла себе куртку и, встав на ноги, повернулась к собеседнице нужным плечом. «Надо же!» — Дикое сдвинуло брови. «Твоя татуировка потускнела или просто ее хуже видно из-за плохого освещения?» Она не просто потускнела, она продолжает тускнеть, как будто исчезает. Как такое возможно? Ведь чернила вводятся подкожно, без лазера их не удалить. Мои эмоции вновь начали прыгать, словно непослушные дети на новом батуте. Я сжала зубы и мысленно выругалась. «Боюсь, пока что у меня нет ответа на этот феномен», наконец произнесла Дикая, оторвав взгляд от моего плеча. «Но мы выясним. Забудь об этом». «Сейчас мне нужно от тебя другое». «Снова тебе от меня что-то нужно?» Она запрокинула голову. «Что еще?» «Я запустила тебя в стеклянную витрину. Ты получила серьезные ранения, потеряла сознание. У тебя шла кровь, и наверняка останется пара шрамов. Мне нужно настоящее прощение. Не просто слова о том, что ты прощаешь меня. Чтобы ты искренне простила меня заранее». «Заранее? Это как? Я буду тебе должна». И я верну долг. Никаких долгов. С этими словами она вдруг поднялась и запустила руки в карманы своих штанов. Когда наши взгляды оказались на одном уровне, она начала говорить. «А я сильная не только внешне, но и внутри. Тем спасибо, кто кости мои ломали. И души. И не только души. Меня не стерли. Меня только свирепо попытали, А я думаю, все хорошо». Плохо, если ты зол, остальное не важно. Если ты потерял добро, вот что, знаешь ли, страшно. Я знаю, пройдет совсем все, даже то, о чем я не узнаю. И пока не минуло время мое, я скажу искренне прощаю. Услышав последнюю строку, я тяжело выдохнула и резко отвела взгляд в сторону, при этом до боли сжав кулаки. Стерва, растрогала до слез. Нет, это не еще одна ее победа надо мной. Это победа моих расшатанных эмоций. А кто их сейчас расшатал? Она. Значит, победа все же ее. Стерва.